Глава четвертая В Тулу мы въезжали со стороны Москвы. Город и его жители встретили нас деловой суетой и множеством строек. Как это ни странно. Жизнь, что называется, била ключом. Да что там ключом? Маленьким вулканом. Сплошное мельтешение людей, груженных повозок и всадников. «Ну вот». «Стоило только немного бросить город без присмотра, и началось!» Пробурчал я, объезжая очередное препятствие. Домой я вел два груженных дирижанца, две доверху забитые крестьянские повозки и двенадцать строевых лошадей с грузом. Еще было пять ездовых лошадей, на которых передвигались мы сами, плюс две собаки, бежавшие рядом». Жители города прекращали на время работу и постоянно обращали на нас свое внимание. Многие останавливались и смотрели вслед. Такое количество хороших ездовых лошадей за один раз нечасто тут увидишь. И это мы еще проехали по задворкам, чтобы не попасть в местные пробки. Прошли, что называется, огородами. Прежде чем заехать домой... Завернул через дорогу на мою строящуюся фабрику, благо тут рядом. Там не так много крестьян, на мой взгляд, лениво копали котлован. За ними наблюдал неизвестный мне, небогато, но чисто одетый юноша. Больше похожий по одежде на студента или приказчика небогатого купца, чем на помощника архитектора. В руках он держал длинный шест с веревкой на конце. «Странный инструмент. Пора вводить нормальный уровень», – пришла мысль. «Скорее всего, это представитель от Федосеева. Я уже давно решил построить здесь так понравившийся мне подвал, как видел в мызе. Надо срочно поговорить с Василием Федосеевичем об изменении проекта подвала и не только его». Раз в мрузе Розенкампф так развернулся, вот и закажу у него паровой котел для отопления фабрики. Дома нам обрадовались несказанно. Действительно видно, что соскучились. Огорчились только гибелью Кулика. Из балка во дворе выглядывали какие-то посторонние люди, явно полукрестьянского или крестьянского вида но довольно неплохо одетые, хоть и без изыска. Моих от них сразу отличишь. Да, как и от остальных жителей города. После приветствий потратил полдня на разбор трофеев и распоряжения, куда и что складировать. Я же вел учет материальных ценностей. Тут на самотек пускать нельзя. Отпустил и счастливого Савву осуществившего свою давнюю мечту. Он, наконец, получил за работу телегу и ломовую лошадь, плюс разной недорогой рухляди. Глядя на их счастливые лица, я решил не жадничать и достойно наградить свою команду. — Барин Дмитрий Иванович, вы когда куда поедете, за меня не забудьте. Я вам обязательно пригожусь. Жалобный с просьбой уезжал Савва. «Не забуду. Три дня тебе выходных. Можешь еще и своих пару конихов кого взять. Только очень надежных и неболтливых, сам понимаешь. Ты меня знаешь, предупреди». Крутанул револьвер на пальце перед его лицом. «Но смотри, война и удача — это дело такое». Продолжая крутить револьвер. не -е -е -е. «Вы умный и хитрый, и удача вас любит!» Со счастливой улыбкой наконец поехал он домой. «Ну что же, вера в меня, моих людей, дорого стоит!» Долго простоял под струями воды душа, испытывая блаженство и проклиная архаичную действительность вокруг. Как же мне эта цыганская таборная жизнь в походе надоела. Кто бы знал. В Людиного тоже сплошные спартанские условия. Может, поэтому богатые люди и строят везде, где часто бывают, себе дома. Хочется между дорогой хоть немного почувствовать себя дома? Может, из-за этого я стал строить у Мальцева себе дома? интуитивное решение пришла мне странная мысль. Медленно поев и немного передохнув, позвал Федора на отчет. Увы, долго задерживаться в туле я не могу. Надо спешить, одел не в правород. Нус, что у нас тут за вавилонское столпотворение в городе? Развалился я в своем кресле уже вечером. Сам читаю послание от Антоновой, которое первым же делом передал мне Фёдор. Вот же хитрец. Ну-ну. С вашего имения Михайлов приезжал. Передал, что башкиры приехали и табором там встали. Вас ждут. Начал он с хороших новостей. Хорошо. Дальше. Вздыхаю. Как чувствовал. Обвожу взглядом свой кабинет. Тут и даже в моей спальне были свалены особо ценные трофеи. С ними тоже еще не очень понятно, что делать. Первое ограбление никак не выходит у меня из головы. Напоминаю, что зевать мне не следует. Сооружать из маленького домика пещеру Али Бабы нет никакого смысла. Строить большой дом некогда, да и денег пока на это нет. А еще я очень надеюсь, что сумею отжать имение кологривой. Вот там я уж точно развернусь и подальше от посторонних глаз. Наконец много гусар отправилось на Кавказ, и в городе стало спокойнее. Так сразу почти все купцы и многие дворяне стали строиться, снесли дом дворянского собрания и роют там большущий котлован. «Ещё дворяне разогнали рынок в центре и сейчас ругаются с купцами. Никак не могут прийти к согласию. Также дворяне начали строить ещё одно какое-то большое здание». Не очень уверенно докладывает дальше Фёдор. «С чего ты взял?» Удивляясь рассказанному и сладко зеваю. «Очень уж котлован большой роют». «Керосин и бензин в городе пропал, и нигде его нет. Так что по-старому, со свечами!» Опять вздыхает Федор. «А я-то еще удивился, почему в кабинете толстые свечи зажгли. Вот, иногда и трофейный серебряный подсвечник пригодится. Хотя это больше выпендрешь, чем необходимость. Не граф я пока, и все тут». Я себе оставил только один, который заслуживал моего внимания. Он в виде небольшой статуэтки девушки, несущей кувшин. Что-то восточное. Явно или трофей, или был подарок поляку. Но еще бы не пропали нефтепродукты. Все распробовали керосиновые лампы, керогазы и примусы, а производство керосина так быстро наладить не смогли. И это с учетом того, что сейчас уже лето и светло. Даже и то, что лампами пользуются только богатые, не снимает проблему слишком малого производства керосина. Дальше он мне пересказал все новости из плетни города, начал отчитываться о порученных делах. — Прибыла семья крепостных мастеров с Новгорода, которые вяжут одежду. Вот бумаги. «Приходили посыльные от Гольтикова, Грязева и Молчанова». «Подает мне другие бумаги Федор. Я специально сам не стал рыть у себя на рабочем столе. Тут в этой папке так сразу не разберешь, что где. Слишком много, и это еще не считая газет. Пока я пересматриваю бумаги, Федор рассказывает дальше. «Да, все верно». Розов нашел и отписал семью крепостных мастеров, способных вязать свитера. Завтра с ними разберусь. «Пришли образцы фляг, котелков и горелки!» Приносит и подает мне в берестяном коробе образцы. Одного взгляда хватило, чтобы начать материться. Флягу сделали со швом на середине сосуда по горизонтали. Это еще куда не шло. Но вот мои настойчивые требования к широкому горлышку начисто были проигнорированы. Резьба тоже дерьмовая, явно надёжно и долго работать не будет. Котелок так вообще... Взяли кусок меди, соединили и пропаяли. Снизу присоединили другой кусок и тоже пропаяли. С боков сделали два отверстия и вставили дужку-ручку. Посмотрев на это безобразие, появилось желание надеть мастеру, который это делал, на голову. Так, придется на эту тему основательно ругаться с Сергеем Александровичем Морозовым. Мне такое дерьмо не надо. Единственное, более или менее сделали это горелку, похожую на современную спиртовку. Но опять резьба не в дугу. «Вот, еще Остап принес». Я отдал ему 10 рублей, как вы распорядились. И поставил передо мной три пары брезентовых ботинок разного размера. Ну, что сказать, нет в них изящества 21 века, хотя мастер и попытался выполнить все, что я заказывал. Но потребуется серьезная корректировка, основное в швах. Эти явно делали вручную, хоть и как можно аккуратно. Нужно нормально и красиво клепать клепки, а то видно, что тупо молотком клепали. Да и какие-то они все разные. Разберемся. «Давыдов, Лука и Стефан тоже спрашивали, когда вы будете?» Продолжил Федор. «Стефан кресла доставил, так я их в подвал спрятал». «Хорошо, но завтра достань! Посмотрим, что он сделал!» Уж слишком часто я стал зевать, а это еще не все на сегодня. Отпустив его, пригласил Марию с амбарными книгами. «Вот и хорошо, что я опять скоро буду уезжать», — подумал я, увидев ее большой живот. «Но с этим все равно что-то придется решать. Подумаем». Ну, хоть с подарком проблем не будет. Есть что из трофеев выбрать. На небольшие отклонения в подсчетах я закрыл глаза, но предупредил, чтобы она была внимательнее. Она же мне пожаловалась на рост цен, и что ей уже трудно за всем уследить. Как там Лиза с Катей? Все перенимают? Меняю тему. Лиза молодец. Старается помощница. Улыбнулась Мария. «Мы ей штанишки для тренировки сшили. Так она там таких красивых птиц вышила. Прелесть! Просто мастерица!» «Ого! Ну тут точно мое влияние. Раньше бы и помыслить о таком не смогли. Надо что-нибудь придумать и подвести под это дело очень хитрую теорию. Будет новый вид одежды!» Посоветуясь с Добрыниным, он, мужик, ушлый, договоримся. Хотя и не безвозмездно чувствую. Со Шварцем тоже придется эту тему обсуждать. «Катя похоже, но ведь она еще маленькая», — продолжает Мария. Распорядился, чтобы она вызвала ко мне своего отца для делового разговора. В ответ получил жалобу на деда Ивана, который стал злоупотреблять спиртным. Оказывается, он где-то надыбал корешей, таких же старых солдат, и стали нет-нет доустраивать посиделки в доме Кулика и Ремезова. Придется принять меры. А как молодые Вани себя ведут, Интересуюсь еще одними членами моей семьи? Хорошо, только одежду и обувь им всем нужно. Растут парни и девчонки. Улыбается девушка. Наверное, уже думает о своем. «Ну, проходи, дед Иван. Расскажи, как тут тебе живется?» Смотрю на потупившегося старого солдата. Стоит, молчит и сопит. Пришлось провести воспитательную беседу. К сожалению, мне очень часто приходится, как называется, стоять над душой у всех. Стоит только ослабить внимание, и всё идёт наперекосяк. Я уже не раз размышлял об этом и пришёл к выводу, что тут скорее больше накладываются мои требования 21 века к жителям 19. -го. Но и менять я ничего не буду. Будем гнуть свою линию партии, пока имею такую возможность. Думаю, что деду Ивану... Моего пистона надолго хватит. Даже непонятно, с чего это он в разнос пошел. Подумаем. С утра пораньше сел за чертежи. Сильно не мучился, начертил общую схему. Захватив старые и новые чертежи, одну из подаренных перьевых ручек, метр, некоторые другие вещи, и помчался к Федосееву. Тренировку сегодня решил не проводить. Пусть люди отдохнут. — Что случилось, Василий Федосеевич? Смотрю я на уставшего архитектора. — Да вот, благодаря вам, у меня началось неспокойное время. Все как с цепи сорвались. Всем срочно строиться и перестраиваться надо. После приветствия ответил Федосеев. — И мне надо. Улыбаюсь я. Вот, смотрите, что я подсмотрел в одном интересном доме в Мрузе в Москве. Разворачиваю перед ним схемы и объясняю, что я хочу переделать. А переделать я хочу подвал, сделав его двухэтажным следником. Отопление котельной установки в отдельной пристройке с бункером и удобным подвозом угля. Сейчас у меня основное здание должно быть в виде буквы «Г». Это приведет к полному перестроению двора и построек. Сначала Федосеев попытался рассмотреть схемы через лорнет, но отложил его и одел самые настоящие очки в роговой оправе. «Довольно-таки недешевая вещь по нынешним временам», — отметил я. «Голубчик, Дмитрий Иванович, да не успею я ничего». — Да тут одних расчетов на пару месяцев. Нет, никак невозможно. А котельное отделение — это вообще неизвестно что, — запричитал он. — Я все понимаю, Василий Федорович, но надо. А потом не обязательно все в этот год. Успокаиваю раздосаданного архитектора. После долгих уговоров сошлись, что в этот год... Он строит только подвалы с фундаментом. Там еще неизвестно, как повлияют на это грунтовые воды. Потом накроют все крышей изывы обмазанной глиной. И так до следующего года. Рассказал о якобы виденном мной новом приспособлении с ампулами воды по вертикали и горизонтали. Соврал, что этот дорогой французский инструмент поэтому там еще есть такие метрические деления. Обсудили, признали полезным. Я тут же презентовал ему перьевую ручку, от которой Федосеев впал в экстаз. На этой волне договорился с ним, что он закажет и проконтролирует изготовление десяток медных уровней. Вместо ампул будут пузырьки из аптеки. Также выложил 100 рублей ассигнациями. Потом направился к Титову. Надо оказать уважение, да и рассказать, почему Петр с нами не приехал. В этот раз по дороге встретил группу молодых юношей, изображающих из себя щеголей. Они шли по дороге, размахивая и крутя тростями. Все в шляпах-боливарах, при галстуках или жабо. Шли веселой толпой, задевая красивых и молодых женщин и девушек, с обеспеченными гражданами чинно раскланиваясь. А девушки и женщины в длинных платьях подметали полами дорогу, лишь когда очень грязно ручками поднимают нижнюю часть одежды, чтобы пройти. Если зимой, когда снег, это еще как-то понять можно, то сейчас это дурь. Но вот такая сейчас мода. Я только грустным взглядом побитой собаки проводил веселую компанию, где я бы тоже мог так же беззаботно отдохнуть и поехал к становому приставу. Вот такая вот история, так что немного поправится и приедет. «За чашкой не лучшего чая пересказываю немного измененные наши похождения. Титов дал мне слово дворянина, что он никому не будет ее рассказывать. Сильно скрывать от него нет смысла. Все равно Петру придется отчитываться». «Да, занятно. А вы, Дмитрий Иванович, еще собираетесь ехать по таким делам?» задает не очень понятный мне вопрос. В чём его тут интерес? «Это вы к чему, Владимир Павлович?» Подозрительно спрашиваю я. «Может, возьмёте и нас с Воробьёвым? А Пётр тут останется. А с начальством о командировке я договорюсь», — выговаривает он на одном дыхании. «Два Воробьёвых в одной команде? Это круто!» Усмехаюсь я про себя. «Хотя и однофамильцы». «Ну, в общем-то, стало теперь понятно. Люди увидели возможность подзаработать, хоть и с риском. Дела в экономике империи все хуже и хуже. Все уже чувствуют, что следующая зима будет еще тяжелее в финансовом смысле». «Может, в мое время Николай I и ввязался в разгон революции в Венгрии, чтобы поправить свои финансовые дела?» Но не получилось, и получил он одни убытки, а империя – финансовый крах. Николай I торжествовал победу, немало не задумываясь над тем, что венгерская компания окончательно вывела из равновесия шаткую финансовую систему империи. Новый министр финансов Вронченко, трепетавший перед императором, Напечатал такую массу кредитных билетов, что стало трудно обменивать их на серебро. В 1854 году, уже во время Крымской войны, свободный размен их был ограничен. К концу царствования Николая I внешний долг России достиг 270 миллионов рублей, более чем вдвое превысив ту сумму долга, которую я оставил Александр I. Историческая справка. Вот как-то об этом я и не задумывался. А нечего мне за царя думать. Есть там, кому этим заниматься. Но вот. Ну, если будете беспрекословно подчиняться, а не так, как Петр. Тогда да, возьму. Категорично отвечаю Титову, сразу расставляю все точки над И. «Ммм?» – не понял Становой Пристав. «У меня патент на штабс-капитана жандармерии. Еда за мой счет в оплате не обижу, но и деление трофеев показать ему обычаю не будет. Большая часть добычи уйдет». И показываю пальцем наверх. «Вот это тут как раз всем понятно». Пристав пристально смотрит на меня, не решаясь что-либо сказать. «По-моему, Окунев в прошлый раз за оплату не обиделся. Или я что-то не знаю. К сожалению, мне все так же нужны люди. Приходится пока разжевывать и мириться с разными выкрутасами людей в отряде». «Да, хорошо. Но тут вот у нас еще такое дело». «Нет верховых лошадей и такого снаряжения!» Несколько замялся Титов. «Какое такое снаряжение?» Удивляюсь я чему-то новому, о чем я и не подозревал. «Да слава вас по городу уже идет! Уж очень вы много разных и необычных вещей заказываете у мастеров и купцов. Вот многие сейчас и строятся!» «Хотят массово выпускать!» Как-то неопределенно отвечает он. «Хорошо. Ваше снаряжение за мной, но с вычетом из трофеев. Ну и к вам, Владимир Павлович, у меня будет срочное дело. Вы знакомы с наручниками на замке?» «А вот слухи это плохо. Только их мне не хватает для полного счастья». Некой светлой голове, предположительно из компании Hyatt, которая уже работала с 1880 года, удалось придумать наручники со встроенным замком. Кстати, тогда наручники назывались Дарби в переводе – ручные кандалы. Пружина позволяла стопору автоматически заблокировать дужку наручников. Этот принцип применяется также в защёлках дверных замков. Дверь может сама защёлкнуться, но чтобы открыть её, понадобится ключ или нажатие на ручку. Историческая справка. «Слышать слышал, но видеть не приходилось. У нас по старинке с кандалами. Да так и надёжнее», — вздыхает он. «Может и надёжнее, но неудобно и не быстро, что самое главное. Дайте лист бумаги, я нарисую. А ваша задача...» За три дня заставить мастеров сделать 10 штук бронзовых наручников с ключами. С этими словами рисую современные наручники. И ничего там такого сложного и нет. Могут и свои ключи и замки придумать, только чтобы надежно. И кожаные чехлы к ним, чтобы на пояс можно было одевать. Это мастерам за срочность и качество. Закончив рисовать, достаю из бумажника 100 рублей и кладу перед Титовым. «Да, теперь я многих мастеров понимаю». Смотрит он на деньги и вздыхает. «Мы прощаемся, а я направляюсь к Добрынину. После доклада захожу в кабинет, где кроме хозяина находится еще один человек». «А вот и Дмитрий Иванович. Как говорят...» «На ловца и звери бежит», — улыбается Николай Николаевич. «Знакомься, Дмитрий Иванович Сушкин, наш будущий градоначальник».